Ольга Шерстобитова Мой единственный мужчина. Глава первая. Гвен Линц. Нара Линц, задержитесь. Профессор Райтон, преподавающий в Ариатской звездной академии на курсе международных отношений и основы дипломатии, окликнул меня, когда я, собрав немногочисленные вещи, уже направлялась к выходу из аудитории. На мгновение я даже растерялась. За те четыре года, что здесь училась, подобные просьбы от преподавателя не прозвучало для меня ни разу. Обычно он оставлял после занятий тех, кем был сильно недоволен. Три подобные просьбы, и, как правило, студент шел на отчисление. Вот вроде бы и знала, что на курсе я одна из лучших студенток, и что дисциплинарных нарушений у меня нет. А все равно по спине пополз неприятный холодок, а несколько однокурсников бросили в мою сторону косые взгляды. Отношения с ними и так всегда были прохладными. Я не стремилась ни с кем сближаться, опасаясь, что рано или поздно раскроется информация о третьем уровне дара, которым я обладаю. И тогда придется потерять свободу и работать на правительство. Но после летней практики, закончившейся чуть больше месяца назад, меня начали откровенно сторониться. Даже столики в аудитории и столовые вокруг пустовали. На моем курсе каждый знал, что моя старшая сестра, Тайгетта Линц, одна из лучших выпускниц Риадской звездной академии. Классный пилот, обладает способностью высшего уровня и недавно вышла замуж за капитана Рика, для которого не проблема с помощью своей силы разнести любую планету. Представляю, что бы началось, если бы студенты узнали еще и обо мне. Я дождалась, когда аудитория станет пустой и направилась к кафедре. Профессор Райтон легкими прикосновениями убрал множество раскрытых голограмм который использовал для подачи материала на лекциях и практических занятиях, повернулся ко мне. В строгой черно алой форме, которую носили большинство преподавателей в Ариатской звездной академии, он казался высоким и худощавым. Одарил меня колючим взглядом, отчего внутри зашевелились льдинки, и спросил, «Где ваша заявка на прохождение преддипломной практики на Ролинц?» Сердце ухнуло куда-то вниз. Конечно, стоило ожидать чего-то подобного. Но я все же надеялась получить хотя бы еще немного времени, чтобы решить этот вопрос. Только кто бы мне его дал? У дипломатов последний год обучения идет по своей программе, рассчитанной на становление студента как профессионала. Учебы практически уже и нет. Лишь в начале пятого курса первый месяц занятия, больше направленные на закрепление пройденного. А после сразу начинается длительная практика. Она дается, чтобы набрать необходимое количество заключенных сделок и проведенных переговоров, что послужит материалом для диплома. Пока не готова, ответила я, стараясь держаться спокойно и уверенно, как нас учили все эти годы. Рассказывать профессору Райтону о проблемах в семье я не собиралась. Он из тех ариатов, которым важен результат, а методы и способы достижения. Главное, чтобы честные, в остальном студенты могли экспериментировать до бесконечности. Странно слышать подобное от вас, сказал он, не сводя с меня внимательных темно-зеленых глаз. Вы всегда были такой ответственный и целеустремленный. У вас что-то случилось, Нара Линц. В голосе преподавателя неожиданно почувствовалось сочувствие, и я сглотнула. В какой-то момент даже поймала себя на мысли, что очень хочу поделиться случившимся хоть с кем-то. Но тут же откинула эту сумасшедшую идею. Помочь профессор Райтон все равно не сможет. Только и я лгать не привыкла. «Я справлюсь», — ответила, придавая голосу твердости. Несколько мгновений мужчина пронзал меня взглядом, потом кивнул. «Вам нужно определиться с преддипломной практикой до вечера и подать заявку», — напомнил он. «Предварительные списки я уже сейчас отправлю в ректорат, где их просмотрит Нар-Рафаэль. И после у нас будут лишь сутки на внесение изменений перед окончательным утверждением». Я кивнула, давая профессору Райтону понять, что все услышала, при этом старательно пыталась унять хаотично разбегающиеся мысли. «Тогда жду вашего сообщения на лиар, Нара Я непроизвольно коснулась тонкого серебряного браслета с несколькими камнями, выполняющими разные функции, тихонько выдохнула. «Хорошо, профессор Райтон, я обязательно свяжусь с вами». Он коротко кивнул и стал открывать голограммы начиная готовиться к следующему занятию. Я вышла из аудитории, оказавшись в коридоре. Перерыв между парами большой. Студенты сейчас явно находились в академических кафешках или перекусывали в парке на свежем воздухе. И вокруг было непривычно тихо и пусто. Я прижалась спиной к стене, прикрыла глаза. Что же делать? Ведь если не пройду последнюю практику, диплом мне никак не получить. Я предполагала, что после разрыва отношений с семьей будет непросто, держалась. Но подготовиться ко всему на свете невозможно. В этот момент на Лиаре раздался легкий щелчок и вспыхнуло сразу три голограммы. Я открывала одно сообщение за другим, не теряя надежды, что хоть где-то мне повезет и возьмут на практику, но в каждом из них обнаружила отказ. Вдохнула поглубже, старательно пытаясь унять бешено колотящееся сердце и подрагивающие руки. Мне ведь даже за помощью, по сути, обратиться сейчас не к кому. Тай и ее муж в данный момент находятся по работе в дальнем космосе. Связи с ними практически нет. Дядя Ив с женой на богами забытой планете ведет раскопки. До него тоже не дозвониться. А друзей я за эти годы так и не завела. Слишком непросто создавать любые отношения, когда у тебя дар третьего уровня. И одним, даже случайным прикосновением ты можешь считать мысли, чувства и эмоции. Единственные, на кого не действует моя способность, это те, с кем я связана кровными узами. А вот остальные. Именно с проснувшегося в 15 лет Дара и начались мои проблемы. Сначала его пришлось скрывать от родителей. Отец, владелец сети Ариадских банков, властный и не признающий чужого мнения, жесткий, решительный мужчина, ненавидит одаренных считает их чудовищами, а мама всегда его поддерживала. Спасибо дядя Ив, мамин брат тогда помог и Тай, у которой способность открылась на полгода раньше моей, а после и мне. Он арендовал для тренировок, без которых было не обойтись, иначе терялся контроль над силой, дом, собрал по крупицам информацию об одаренных и буквально подарил нам с сестрой возможность выжить. Дядя Ив всегда поддерживал нас и практически заменил и мне, и Тай семью. Все то время, когда у него не было археологических раскопок на других планетах, он проводил с нами. При воспоминании о дяде на лицо запросилась улыбка, и внутри обдало теплом. Конечно, Итай и я планировали начать самостоятельную жизнь после окончания Ариадской звездной академии. Но все случилось иначе. Сначала отец попытался надавить на сестру, а та не поддалась и ушла из дома, удачно найдя практику в компании Звездный ветер. А после осталась там работать. Еще и замуж вышла, обрела свое счастье. К тому моменту отношения с семьей Тай окончательно прервались. Отец узнал про ее дар, управление электричеством и пришел в ярость. Я в то время была на летней практике, летая с планеты на планету, и приобретая нужный опыт ведения переговоров, а когда вернулась, отец потребовал, чтобы я перестала общаться с сестрой. Решив обрубить все разом, отказалась и сообщила ему и маме о моей способности высшего уровня. И, собственно, предсказуемо лишилась и дома, и родителей. И ладно бы на этом дело закончилось. Я бы справилась со всеми проблемами. Имелись и небольшие финансовые накопления, и комнату в общежитии в академии я получила вполне спокойно. В крайнем случае, при каких-то совсем непредвиденных обстоятельствах я бы обратилась за помощью к та или дяде Иву. Но отец решил пойти дальше и, используя все свои связи и возможности, сделал так, что на практику меня не взяли ни в одну из 42 компаний, куда я отправила заявки. И если с жильем и деньгами мне могли помочь, то с получением диплома никто». Я снова вздохнула, открывая глаза и бесцельно смотря в стену напротив. В свое время Тай, столкнувшись с похожей проблемой, что и я, отправилась решать ее в кабинет ректора Рафаэля. И тот, сделав один единственный звонок, дал ей шанс пройти собеседование в звездном ветре. Обстоятельства сложились удачно. Во-первых, Маркус Вейрос, владелец компании, искал напарника для одного из одаренных. Во-вторых, та и рискнула и созналась, что у нее есть способность третьего уровня. Но пойти тем же путем я не могла. Нар Маркус и так сделал немало для моей сестры, а мне позволил тренироваться в звездном ветре и держал в тайне информацию о моем даре. Проситься к нему еще и на практику, когда у него целый отдел опытных и квалифицированных дипломатов, представлялось нереальным. Сколько он может решать проблемы нашей семьи? сдается ему и своих хватает. Но самое ужасное, что даже пройдя где-то практику и получив диплом, отец просто не даст мне работать по специальности. Он уже перекрыл все пути оставив только вариант попасть в экспедиции с дядей Ивом или отправиться в рейс с Таириком. Даже улететь на другую планету и попытать счастье там у меня не выйдет, потому что не все расы спокойно относятся к одаренным. А скрывать мой дар вечно не получится. А ведь мне так нравилась моя работа. Изучение разных рас с их традициями и особенностями и возможность с ними общаться. Неужели теперь придется отказаться и от моей профессии, и от моей мечты? Впрочем, сейчас главное все же решить вопрос с практикой, а остальное лучше отложить на потом. Из воспоминаний меня выдернуло очередное сообщение на Лиаре. В этот раз оно пришло от отца. «Можешь набрать меня в два часа дня». Коротко и доходчиво. И даже не нужно догадываться, что последует дальше. Отец предложит использовать мою способность в своих целях в обмен на мой диплом. От этого стало противно. И внутри обожгло злостью. Нет уж. Я ни за что не сдамся. Уж лучше рискну отправиться на другую планету, чем стану марионеткой в чьих-то руках. Я сделала несколько глубоких вдохов, заблокировала номер отца и решительно направилась по коридору к скоростным лифтам. Занятия на сегодня у меня закончились. Впереди тренировка в звездном ветре. Может быть, после найдется какое-то решение для преддипломной практики.